А теперь я вижу, что ничего мне не надо. Слышь, совсем ничего. Ничьих услуг и участий. Я сам. Один. Ну и довольно. Оставьте меня в покое. Да постой на минутку, трубочист. Совсем сумасшедший. По мне ведь как хочешь. Видишь ли, уроков и у меня нет. Да и наплевать. А есть на толкучем. Книгопродавец Херувимов. Это уж сам в своем роде урок. Я его теперь на пять купеческих уроков не променяю. Он этакий... Изданница делает и, естественно, научные книжонки выпускает, да как расходятся-то, одни заглавия чего стоят. Вот ты всегда утверждал, что я глуп. Ей-богу, брат, есть глупее меня. Теперь в направление тоже полез, сам не бельмеса не чувствует, но я, разумеется, поощряю. Вот тут два слишком листа немецкого текста, по-моему, глупейшего шарлатанства, одним словом, рассматривается человек ли женщина или не человек. Ну и, разумеется, торжественно доказывается, что человек. Хируимов это по части женского вопроса готовит. Я перевожу. Растянет он эти два с половиной листа, листов на 6 Присочиним пышнейшее заглавие в пол страницы и пустим по полтиннику. Сойдет. За перевод мне по шести целковых с листа. Значит, за все рублей 15 достанется. И 6 рублей взял я вперед. Кончим это, начнем... «Об китах переводить», потом из второй части «Конфессионс», какие-то скучнейшие сплетни, тоже отметили, переводить будем. Херувимова кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде родище. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним. Ну, хочешь второй лист «человек» или женщина переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев, бери, бери бумаги, все это казенное, и бери 3 рубля так как я за весь перевод вперед взял, за первый и за второй лист, то, стал быть, три рубля прямо на твой пай и придутся. кончишь лист, еще три целковых получишь. Да вот что еще, пожалуйста, за услугу какой нибудь не считай с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плох. А во-вторых, в немецком иногда просто швах. Так что все больше от себя сочиняю. И только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну, а кто его знает? Может быть, оно и не лучше, а хуже выходит. Берешь или нет? Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял 3 рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но, дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы, и 3 рубля...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 и карандашом напротив семь цифр. Их Фондорин оставил на потом, сначала изучил текст на странице. Это был фрагмент из письма матери Раскольникова. Рассказывая о событиях в провинциальной жизни города р она в частности сообщала, узнай, милый Роди, что к Дуне посватался жених, и что она успела уже дать свое согласие, о чем и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделала и без твоего совета, но ты, вероятно,